В 1740 году граф Платон Мусин-Пушкин подал доношение в кабинет, что когда имения и духовенства были ведены монастырского приказа, то архиерейские дома и монастыри были во всяком довольстве, сверх того доходами с этих имений содержался в Москве большой госпиталь, и за всем тем с 701 по 711 год в казне оставалось более одного миллиона рублей, и даимок не было. Вследствие чего потребовал, чтобы те вочьины, доходы из которых шли в коллегию экономии были и в полном ведомстве этой коллегии, а дома и архиерейские монастыри управляли бы только воччинами, назначёнными на их содержанием, что и было исполнено. Теперь синод представил, что бывший граф Мусин-Пушкин в своём донесении показал ложно. и просил, чтобы вотчинные доходы, с которых шли в коллегию и экономии, по-прежнему находились в ведомстве монастырей, которые получали из них съездные припасы и пользовались работами крестьян, без чего монастыри содержаться и поддерживать свои строения не могут. И эта просьба была исполнена. Выграживая память императрицы Анны и обременяя ответственностью за все прине сделанные дела фаворита ее. Послали указы о возвращении сильных Анненского царствовании, освободили из крепости Фиофилакта Лопатинского, которого уже считали мертвым. Полумертвого Фиофилакта привезли на Новгородское подворье, очистили от грязи, в которой держали его в крепости, и Амвросий Ушкевич со слезами на глазах одел его в монаршское архиерейское платье. Приехала цесаревна Елизавета и спросила Фиофилакта. Знает ли он ее? Ты искра Петра Великого, отвечал тот. Цесаревна отвернулась и заплакала. Она оставила ему на лекарство триста рублей, но лекарство уже не могло помочь. В мае 1741 года Феофилакт умер. Сенат потребовал от тайной канцелярии известие, где другие сосланные при Анне Архиереи: Георгий Дашков, Сильвестр, Игнатий, Лев. Получен был ответ, что двое Сильвестра и Георгий уже умерли, Игнатий и Лев живы, их освободили из изгнания и поместили в монастыре простыми монахами. Маркел Радышевский освобожден был из тайной канцелярии и отослан в синод для определения в монастырь. Освобожден из ссылки Абрамов, жнея казненного фаворита Петра Второго князя Ивана Рогорукова. Книги не Натали Борисовне из отпесного имени Свекры ее князя Алексея доносило старое Никольское с деревнями в Вологодском уезде. Были пожалованы чинами все пострадавшие в последнее время при Бибероне Яковлев, Пустошкин, Ханыков и другие. Но эти милости копальным прежнего времени далеко не могли доставить Анне Леопольдовне такого народного расположения, которое поддержало бы ее колеблющиеся сопротивления. Для этого к милости нужно было присоединить твердость, деятельность и разумность, а этих-то качеств и не доставала правительница. Все ожидали, что по свержении миниха власть перейдет в искусные руки Кастермана. Действительно, Кастерману обращались как к первому министру. В марте 1741 года Кейт писал ему из Глухово: «Я должен признаться». Что без помощи генерал-майора Шипова, который хорошо знает канцелярский порядок и объясняет мне все то, что я не могу узнать сам, я был бы в большом затруднении на моем месте, не имея возможности узнать о чем-либо от здесьних казацких ассессов. Я сведомился здесь о поведении Шипова и не слыхал на него ни одной жалобы. Он не запирается, что берет подарки, то есть безделицы, необходимые для стола. и я вижу, что давние обычаи страны освещают это, но он клянется, что никогда не взял ни копейки денег, хотя ему часто их предлагали. Пред моим отъездом из Петербурга ваше превосходительство сказали мне, что вакантные места не должны быть замещены до тех пор, пока я буду на месте и не спешу с вами. Я просмотрел лист кандидатов и нашел мало лиц мне известных, Так что мне невозможно представить своего мнения о их способностях. Если бы на место Камынина осетером в главную войсковую канцелярию я мог иметь полковника Ливина, то я уверен, что он был бы полезен. Я поставил своейю обязанностью свободно открывать мои мысли вашему превосходительству, ибо вижу в этом единственное средство изучить истинные интересы этой страны относительно России. Поэтому я должен вам сказать, что нахожу здесь скрытное нерасположение к русским. Мало россияне думают, что дела пошли бы лучше, если бы в комиссии было несколько иностранцев. Я не вижу никакого препятствия удовлетворить этому желанию издёвшихся жителей, и поэтому предлагаю Ливина. Костерману обращался идомской атаман Данила Евфремов с такими, например, письмами. «Вашему высокогравскому сиятельству небезызвестно, каким образом не токма бригадиры Иван Краснощеков, Иван Фролов якобы заслугам, но и дети Краснощековы...» высочайшую его императорского величества милостью награждены и большими медалями пожалованы, а я нижайший, как о том уведал, что не мог без съизволения вашего высокогравского сиятельства, якое издревле милости во государстве отца, смелости принять высшее место прошения взвезть. Но токмо нежайшею прошу, да бы через ваше у васкогравского сиятельство милостивейшее ходатство против означенных бригадиров высочайшей милости не было ставлен, в чем отдаю себя во все милостивейшие ваше покровительство и остаюсь с должным моим рабским почтением милостивейший государь вашего васкогравского сиятельства все покорнейший раб. но очень скоро люди, бывшие поближе, чем Кейт и Ефремов, увидели, что Остерман не только не царь всероссийский, но даже и не первый министр, что ему нужно употребить большое усилие произвести новый, более трудный переворот, чем свержение Берона и Мениха, чтобы стать таким всемогущим правителем, каким издали его представляли. Анна Леопольдовна сама не могла управлять, ей было скучно заниматься делами. но в то же время она не умела и не хотела найти человека опытнее, способнее других, на которого могла бы сложить все время дел, то есть не производя никаких перемен, сложить все это время дел на кабинет, а в кабинете по удалению сначала безстужего, а потом миниха душою оставался по-прежнему Остерман, а князь Черкасский только телом, следовательно, Остерман становился на деле первым министром. Но Анна Леопольдовна не умеет управлять, скучает делами, хотела однако управлять, и это желание, естественно, поддерживали в ней приближенные люди, которые и хотели управлять, по крайней мере, вмешиваться в управление, играть видную роль, пользоваться важным значением.